Глава 19 Я допивала вторую чашку кофе, пытаясь взбодриться после бессонной ночи. Валян ещё спал, но я специально встала пораньше, так как знала, у него хватит ума отправиться во дворец, едва он сможет встать на ноги. Нам многое предстояло обсудить, и ждать я больше не собиралась. «Доброе утро, леди Делия!» — бодро сказал принц Эдвард, влетая в столовую. «Где наш пострадавший?» От неожиданности я пролила кофе на скатерть и в недоумении уставилась на незваного гостя. «Как? Но зачем, Ваше Высочество?» Я даже начала заикаться, в панике пытаясь понять, что следует делать согласно этикету. «Приезжать вот так с утра?» Ладно, приглашение ему, может, и не требовалось. Всё же наследник престола и родственник Валиана... Но Эдвард мог хотя бы предупредить о своём визите через слугу. Кстати, о слугах. «Леди дели Запыхавшись в комнату, вбежал Беннет. «Я... я...» Он схватился за сердце, пытаясь отдышаться. «Простите. Вы завтракаете? Как удачно. Я волновался, что Валиан, и не успел перекусить. Что на завтрак, Беннет?» «Если вы так волновались, может быть, сразу его и проведаете?» Предложила я, отчего у Беннета чуть не случился ещё один приступ. Подобного обращения с особой королевских кровей в беренвире себе не позволял никто. Бене сказал, Валиан не в опасности, так что можно сначала выпить кофе. Не дожидаясь приглашения, принц Эдвард сел за стол и взял себе булочку с корицей. Замок Роу начала жевать. Отличная идея была сделать ещё одну столовую. От старой у меня всегда бегали мурашки, похоже. «Только Валу не говори», — улыбнулся принц. «Валу? Валиану», — объяснил он. «После завтрака вы мне всё-всё покажете». Эдвард не спрашивал, он утверждал. «Ещё чуть-чуть, Ваше Величество, я сочту, что вы вовсе не к Валену приехали». Он непринуждённо рассмеялся. Хильда принесла ещё один комплект столовых приборов. «Как дела, Хильди?» — задорно спросил Эдвард. «Спасибо, Ваше Высочество. Хорошо». Бледнее на глазах ответила служанка. «Вы, как всегда, сама скромность. будьте немного постарше, непременно бы за вами приударил». Хильда исчезла из столовой со скоростью света. Я недоверчиво посмотрела на принца. «Может быть, я чего-то не знала, и Эдвард недавно тронулся умом?» «Итак, леди Делия, как вам жизнь замужней Матроны?» — спросил он между делом, сосредоточившись на беконе с яичницей. «Не лишена своих плюсов», — уклончиво ответила я. «А у вас есть повод для приподнятого настроения?» «Безусловно. Мой друг жив. Вы прекрасно выглядите, а бекон, приготовленный миневрой». «Великолепен!» Положа руку на сердце, ещё я безумно рад лишнему поводу вырваться из дворца. Замок Кроу — одно из немногих мест, где я могу вести себя как заблагорассудится, не обращаю внимания на условности и пресловутый монарший этикет. «Вот она что!» — улыбнулась я. «Значит, Эдвард привык приезжать к Валену в гости. Как часто мой муж выполняет опасные поручения короны?» «Простите мой вопрос, но вчера меня напугало до ужаса состояние Валена. И раз вы чувствуете себя как дома, Соблаговолить объяснить? Неужели во всём королевстве не нашлось другого мага для столь важных дел? Мы едва поженились, а вы уже вытащили его на особо опасное задание. Кусочек бекона завис над тарелкой. На светлом, радостном лице принца проскользнула тень. Простите, Леди Делли, но таково было желание самого Вала. О, ясно. Уставившись на цветочный узор на кайме тарелки, я часто-часто заморгала. Нельзя было плакать. Только не в присутствии принца Беренвира. Родственника и лучшего друга Валиана в одном лице. Догадывалась же, что он специально пропадает на работе. Но всё равно от прямого ответа стало больно. «Извините, Ваше Высочество, я кое-что проверю и через несколько минут вернусь. Наслаждайтесь завтраком». Я встала из-за стола и унесла остатки своей гордости в соседнюю комнату. Усталость навалилась так же неожиданно, как снежная лавина сходит в горах от простого хлопка в ладоши. Как и обещала, я вернулась в столовую, когда взяла свои чувства под контроль. Эдвард одарил меня внимательным взглядом. Что бы он ни искал, следов от слёз ему было не суждено увидеть. «Ваше Высочество, вы закончили завтрак?» — спросила я. «Да». «Спасибо за гостеприимство. Тогда идёмте, я покажу вам последние изменения в замке». Вежливо улыбнулась я, и принц Эдвард встал из-за стола. «Прошу, леди Делия, просто Эдвард. И дайте перейдём на «ты». Всё же мы принадлежим к одной семье». «Хорошо». Я сдалась без боя, так как слишком устала, чтобы соблюдать ещё и пресловутые условности. «А как насчёт Эда? Я бы называл тебя в ответ Дели». Он тут же захотел большего. «Нет». С укором отрезала я. «Такому палец протяни, руку откусит, совсем как зубастик». Я заметил, что роза у главного входа снова цветёт. «Как тебе это удалось? Она высохла ещё, когда я был совсем мальчишкой». «Немного магии и любви». пожала плечами я. «Ха, ты перепугала, Вала. Когда пришло сообщение о происшествии в замке, он сбежал прямо со встречи с послом Осилаха. Кстати, он рассказывал, что у тебя есть жуткий питомец. Надеюсь, я смогу с ним познакомиться?» Тот факт, что Вален говорил обо мне с Эдвардом, немного удивил. «Заметь, ты сам об этом попросил». Коварно улыбнулась я, предвкушая его реакцию, но на деле Эдвард был в восторге от зубастика. «Великолепное разумное растение!» Восхищался он, забыв о всякой осторожности. «А эти зубы? Не трогайте!» Воскликнула я, вовремя отдёрнув руку принца от челюсти зубастика. Они звонко клацнули, не достигнув цели. «Фу! Плохой мальчик!» Выругалась я, и зубастик поник. Эдвард только заливисто рассмеялся. Его смех был таким тёплым изразителем, что не удержалась от улыбки и я. «Дели!» Произнес он, всё так же улыбаясь. Моя рука продолжала держать его локоть, и, покраснев, я убрала её за спину. Нельзя, нельзя было касаться королевской особы без разрешения. У принца были карие глаза, обрамлённые светлыми ресницами. Они казались практически чёрными, как и у королевы Синтии. Светлая кожа, девичьи румянецы, розовые губы, аккуратный прямой нос. Эдвард был слишком красив для мужчины, слишком красив для меня. Простите. Я сделала шаг назад, снова перейдя на «вы». Дели, я хотел... «Что ты тут делаешь?» У входа в оранжерею стоял Вален. Он всё ещё был немного бледен, но держался уверенно и... Недружелюбно. Ни разу с момента моего прибытия в замок Кроу он не заходил в оранжерею или сад. «Вал, нам нужно поговорить». «Ваше Высочество». Металлические нотки в голосе заставили меня вздрогнуть. «Вам нельзя находиться в замке Кроу. Позвольте вас проводить до кареты». Воздух вдруг наэлектризовался. Ещё чуть-чуть, и шаровая молния материализуется между двумя мужчинами. Я нервно заламывала пальцы. «Пусть делают, что хотят, но только не в оранжерее». Принц Эдвард первым решил прекратить молчаливое противостояние. «Леди Делия, был рад вас увидеть». Он откланялся и пошёл на выход. Взгляд Вали, переключился на меня. «Нет, он был не зол. Он был в бешенстве. Мужчины удалились, и через какое-то время оранжерею покинула и я». Сказанное Вале нам, мягко говоря, озадачило. Раньше Эдвард был частым гостем в замке Кроу, и брошенная фраза «нельзя находиться» Привела меня к выводу, что король или королева запретили принцу приезжать сюда. Больше в Беринвере никто не мог навязывать свою волю наследнику престола. Что повлияло на их решение? Что изменилось? Очевидно, вален женился. И тут я сочла бы, что им не нравлюсь. Но они же сами выбрали мою кандидатуру и организовали нашу свадьбу. «Марша, когда лорд Кроу вернётся в дом, передайте, что я жду его в картинной галерее». «Ой, наверное, стоит показать, где она находится». Попросила я служанку. Из окна было видно, что Валян с Эдвардом всё ещё стоят у кареты и о чём-то горячо спорят. В это время суток в галерее было самое удачное освещение, и я рассчитывала, что Валян оценит мои старания с картинами и немного смягчится. Тихие шаги эхом разносились по залитой тёплым светом комнате. Я остановилась напротив семейного портрета и ещё раз посмотрела на родителей Валяна. Их печальная судьба не могла не трогать сердце. Так жаль, что нет ни одной картины, где бы они улыбались. Сзади послышали шаги. Я обернулась. вален замерев, остановился метрах в десяти от меня и уставился на картину. Детская растерянность застыла на его лице. Может быть, он и не знал, что подобное изображение хранится в его доме. «Красиво получилось, правда?» — тихо спросила я. В галерее с минимумом мебели была отличная акустика, и вален расслышал каждое слово. Первая искра, проскользнувшая от пальцев к полу, показалась мне чистой случайностью от переизбытка чувств — О да, чувства Валяна выходили из-под контроля. Но это были совсем не те чувства, на которые я рассчитывала. «Валян, ты что?» Мои глаза широко распахнулись. Я даже не успела заметить, как он сделал выброс рукой. Доля секунды и на меня стремительно надвигался. Клубок молний.